То, если бы воротить жизнь, какая бесконечность, и все это было бы мое, я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не стратил. Он говорил, что эта мысль у него, наконец, в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорее застрелили. Князь вдруг замолчал. Все ждали, что он будет продолжать и выведет заключение. — Вы кончили? — спросила Аглая. — Что? — Кончил, — сказал князь, выходя из минутной задумчивости. — Да для чего же вы про это рассказали? — Так, мне припомнилось, я к разговору... — Вы очень обрывисты, — заметила Александра. Вы, князь, верно хотели вывести, что ни одного мгновения на копейке ценить нельзя, и иногда пять минут дороже сокровища. Все это похвально, но позвольте, однако же, как же это приятель, который вам такие страсти рассказывал? Ведь ему переменили же наказание, стало быть, подарили же эту бесконечную жизнь. Ну, что же он с этим богатством сделал потом? Жил ли каждую минуту счетом? «О, нет, он мне сам говорил, я его уже про это спрашивал, вовсе не так жил и много-много минут потерял». «Ну, стало быть, вот вам и опыт, стало быть, и нельзя жить, правду, отсчитывая счетом, почему-нибудь да нельзя же». «Да, почему-нибудь да нельзя же, — повторил князь, — мне самому это казалось, а все-таки как-то не верится». — То есть вы думаете, что умнее всех проживете? — сказала Аглая. — Да, мне и это иногда думалось. — И думается, и думается, — отвечал князь по-прежнему с и даже робкой улыбкой, смотря на Аглаю. Но тотчас же рассмеялся опять и весело посмотрел на нее. — Скромно, — сказала Аглая, почти раздражаясь. — А какие, однако же, вы храбрые! Вот вы смеетесь, а меня так все это... Поразило в его рассказе, что я потом во сне видел, именно эти пять минут видел. Он пытливо и серьезно еще раз обвел глазами своих слушательниц. — Вы не сердитесь на меня за что-нибудь? — спросил он вдруг как бы в замешательстве, но однако же прямо смотря всем в глаза. — За что? — вскричали все три девицы в удивлении. — Да вот что я все как будто учу. Все засмеялись. «Если сердитесь, то не сердитесь», — сказал он. «Я ведь сам знаю, что меньше других жил, и меньше всех понимаю в жизни. Я, может быть, иногда очень странно говорю». И он решительно сконфузился. «Коли говорите, что были счастливы, стало быть, жили не меньше, а больше. Зачем же вы кривите и извиняетесь?» — строго и привязчиво начала Аглая. «И не беспокойтесь, пожалуйста, что вы нас получаете. Тут никакого нет торжества с вашей стороны. С вашим креетизмом можно и сто лет жизни счастьем наполнить. Вот покажи смертную казнь покажи вам пальчик. Вы из того и из другого одинаково похвальную мысль выведите. Да еще довольны останетесь. Эток можно прожить. За что ты все злишься, не понимаю, — подхватила генеральша, давно наблюдавшая лица говоривших. И о чем вы говорите, тоже не могу понять. Какой пальчик и что за вздор? Князь прекрасно говорит, только немного грустно. Зачем ты его обескураживаешь? Он когда начал, то смеялся, а теперь совсем осовел. — Ничего, маман. А жаль, князь, что вы смертной казни не видели. Я бы вас об одном спросила. — Я видел смертную казнь, — отвечал князь. Видели — Видели? — вскричала Аглая. — Я бы должна была догадаться. Это венчает все дело. Если видели, как же вы говорите, что все время счастливо прожили, но не правду ли я вам сказала? А разве в вашей деревне казнят? Спросила Аделаида. Я в Леоне видел. Я туда с Шнайдером ездил, он меня брал. Как приехал, так и попал. Что же, вам очень понравилось? Много назидательного, полезного, спрашивала Аглая. «Мне это вовсе не понравилось, я после того немного болен был, но, признаюсь, что смотрел как прикованный, глаз оторвать не мог». «Я бы тоже глаз оторвать не могла», — сказала Аглая. «Там не очень любят, когда женщины ходят смотреть, даже в газетах потом пишут об этих женщинах. Значит, коль находят, что это не женское дело, так тем самым хотят сказать, а стало быть, оправдать, что это дело мужское». — Поздравляю за логику. — И вы также, конечно, думаете? — Расскажите про смертную казнь, — перебила Аделаида. — Мне бы очень не хотелось теперь, — смешался и как бы нахмурился князь.